Вездеход стоял внутри небольшой песчаной бухты, на берегу Исканского океана. Они прибыли в конечную точку своего маршрута два часа назад. Их никто не ждал, и ничего не было на берегу, кроме песка и камней. Ни малейшего намека на то, что это и есть нужное им место. Спутники неверво-терпеливо ждали до самого полудня, но постепенно они начали терять терпение. «Ты уверен, что не перепутал бухту?» – спросил Делани. Она здесь единственная в радиусе 100 километров. В остальных местах крутой обрывистый берег. Это место невозможно спутать с другими. Тогда где же они? Этого я не знаю. К сожалению, мы не договорились о времени нашего визита. Придется ждать. Сколько еще мы будем ждать? Столько, сколько потребуется. Не забывай, что нас пригласили для первого в истории человечества контакта с неземным разумом. Возможно, у них свое понятие и о времени, и о вежливости. «Один контакт с местным разумом у нас уже был», – проворчал Делани. Неверовно это не ответил, и вновь наступило напряженное молчание. Океан размеренно катил высокие волны к берегу. С равномерным шумом они набегали на песок и откатывались обратно. Вокруг больше ничего не происходило. Разве что ветер посвистывал в прибрежных скалах. «Если они в самом деле здесь живут...» «Если у них существует высокоразвитая техническая цивилизация, должны быть какие-то следы», – не унимался Делани. На этот раз ему ответил Алмин. «Совсем не обязательно оставлять явные следы. Между ними и Грайерами идет война, и они наверняка позаботились о том, чтобы не привлекать к местам своего обитания излишнего внимания. Но всякий случай они сделали все необходимое, чтобы подготовиться к визиту гостей. Надули большую пневматическую палатку – установили стол и поставили прочные скамьи, рассчитанные на солидный вес аквантов. На пятый час бесконечного ожидания, когда казалось, что уже ничего не может произойти, что они в самом деле ошиблись, неправильно поняли раненого акванта, когда все, кроме Элайн, ни на что уже не надеялись, поверхность океана в центре бухты вспучилась и закипела, выбросив наружу массу воздушных пузырей. А затем на этом месте в глубине под слоем воды обозначилась некая неясная темная масса, неторопливо двинувшаяся к берегу. Время для них замедлилось, застыло в неподвижности. Минуты текли, как часы. Постепенно, по мере того, как уменьшалась глубина, очертания предмета становились яснее. Сначала он показался им огромным. Но когда передняя часть предмета выдвинулась на прибрежный песок, выяснилось, что в нем не больше четырех метров. Это было что-то вроде небольшого контейнера, с раскрывающимися крышками, створками и прозрачным верхом. Внутри контейнер был пуст, и они почти сразу же забыли о нем, поскольку из воды появились двое аквантов, а затем поверхность и бухты потемнела от их голов. Однако никто, кроме первых двоих, на берег не вышел. Акванты остановились метрах в трех от людей и стали их внимательно разглядывать. Их радужные, огромные глаза с узким кошачьим зрачком стремительно двигались в разные стороны, совершенно независимо друг от друга. Все происходило в немом молчании. И Неверов попытался первым начать разговор с помощью жестов. Он изобразил что-то вроде полупоклона и любезным движением руки пригласил их в палатку, но его попытка не имела никакого успеха. Оба гостя по-прежнему стояли неподвижно. Однако теперь все их четыре глаза сосредоточились на объекте за спиной Неверова. Элайн вышла из-за палатки, и только сейчас они, видимо, заметили ее. Красноватый гребень на спине одного из аквантов приподнялся, и Неверов ощутил в голове странный гул. Такой звук возникает иногда в радиоприемнике, если на соседней частоте работает мощная радиостанция. По сосредоточенному лицу Элайн – И по непроизвольному, едва уловимому движению ее губ он понял, что она отвечает Акванту, но сам не слышал ничего, кроме гула. «Что они тебе говорят?» – спросил он. Она остановила его движением руки. И по появившимся на ее висках капелькам пота он понял, какого огромного внутреннего напряжения стоил ей этот разговор. Молчаливые переговоры продолжались минут пять. Затем оба Акванта повернулись и исчезли в воде. Сразу же вслед за этим исчезли торчавшие посреди залива головы остальных. На берегу остался только ящик. Секунду Элайн разглядывала его с непонятным страхом. Затем без сил опустилась на песок. Нетренированному человеческому мозгу телепатические переговоры стоили огромного нервного напряжения. Чтобы понять это, достаточно было взглянуть на Элайн. И несмотря на все нетерпение, Неверов не задал больше ни одного вопроса. Лишь молча протянул ей таблетку с парамина. Она благодарно кивнула и, не запивая, проглотила ее.